По Катькиному садику, развинченной походкой бездельника, фланировал Витя Гусь, вор-карманник. Ему приходилось делать над собой усилия. Погода неблагоприятствовала таким прогулкам. А что делать? Работа есть работа. А Витя работал именно здесь, в этом сквере. Он обчищал карманы здешних прохожих. Летом работать в сквере было одно удовольствие. Туристов полно. Если в небе светит солнышко, то все расслаблены и не следят за содержимым карманов и сумок. Зимой же народа около памятника Екатерине совсем мало, прохожие пробегают мимо памятника быстро, сутулившись, подняв воротники и спрятав руки в карманы, так что постороннюю руку в своем кармане тут же почувствуют. Иногда, конечно, появляются многочисленные группы китайских туристов, но замешаться в такую толпу — дело дохлое потому что на китайца Витя категорически не похож, и сойти за своего ему не удастся. В общем, зимой работать тяжело, но деньги нужны зимой не меньше, чем летом, а может, даже и больше. Поэтому Витя вышел сегодня на свой обычный промысел. Конечно, куда лучше было бы отправиться куда-нибудь в теплое местечко, например, в расположенный неподалеку гостиный двор, крупнейший торговый центр Питера. Но там уже работают свои умельцы, территория давно поделена, и они не потерпят появление чужака на своей земле. Витя гусь поежился, потер замерзшие уши, втянул голову в плечи и огляделся. Перед ним возвышалась бронзовая императрица в окружении своих сподвижников. Слева на скамейке притулилась какая-то скрюченная, похожая на замерзшую птицу, остроносая бабенка. «Вот скажите, кому придет в голову сидеть в декабре?» на заледенелой скамейке. Сам бы Витя, будь его воля, вообще носу бы из дома не высунул. Сидел бы в тепле и тянул пиво с чипсами. А то и коньяк с лимоном. Но вот находятся же экстремалы-любители погулять в холодное время года. И не только погулять, но даже посидеть в сквере. Баба это сидела сообразно сезону, нахохлившись, подняв воротник, зарывшись подбородком в шарф. Сидела и даже по сторонам не смотрела. Приглядевшись, Витя понял, что веки у дамочки приопущены. Кемарит, значит. Нашла то же место. Что же, чужой глупостью нужно пользоваться?» Витя сел на ту же скамейку чуть в стороне от странной женщины и завел непринужденный разговор. Начал он издалека. «Какая, однако, сегодня неудачная погода! Вы не находите?» Брюнетка не отозвалась. Но Витя, конечно, и не рассчитывал на такую быструю реакцию. Он придвинулся к ней на несколько сантиметров и продолжил. «А вы, девушка, как я погляжу, тоже любите гулять на свежем воздухе?» Прям как я!» Бабёнка молчала, даже не пошевелилась. Но она, во всяком случае, не отшила Витю с первых слов, не залепила ему пощёчину, не обозвала его нахалом и бездельником, не пересела на другую скамейку и даже не отодвинулась подальше, а это уже можно было считать большой удачей. Витя придвинулся еще ближе и добавил нежности в голосе. «Да, свежий воздух — это очень полезно для организма, прямо как витамин. Только я так думаю, что дышать им приятнее не в одиночестве, а в хорошей компании. Как считаете?» И снова брюнетка ничего не ответила. Тогда Витя решительно придвинулся к ней, оказавшись в непосредственной близости, и перешел от разговора к активным действиям. А именно, одну руку он положил на рукав пальто женщины, изображая сдержанную мужскую ласку, а вторую совершенно незаметно запустил в ее карман. Этому трюку Витя обучился много лет назад. Со стороны никому и в голову бы не пришло, что он обшаривает чужой карман. Просто можно было подумать, что у них идет задушевная беседа. Брюнетка не шелохнулась, тем самым поощряя Витю к продолжению и углублению контакта. В кармане, однако, не оказалось ничего интересного, кроме сложенного в четверо носового платочка. Следовало проверить остальные карманы, а для этого немного изменить положение. Витя передвинул левую ладонь с рукава брюнетки на ее руку и ощутил ледяной неживой холод. Он вздрогнул, почувствовав, что с этой бабой явно что-то не то. Осторожно высвободив правую руку из кармана, он чуть отстранился и искосо взглянул ей в лицо. И содрогнулся, резко отпрянув. «Застывшая маска, полуоткрытые глаза!» Женщина, не мигая, смотрела в таинственную потустороннюю даль и была неподвижна, как бронзовая императрица. Двух мнений быть не могло. Рядом с ним сидела покойница. Гусь немножко отодвинулся, и еще немножко, и еще чуть-чуть, буквально на несколько сантиметров. Положение было припоганое. Если кто-нибудь, какой-нибудь случайный прохожий, забредший от нечего делать в Катькин садик, увидит его рядом с мертвой женщиной, И если этот случайный прохожий стукнет в полицию, на него повесят убийство. Неизвестное науки седьмое чувство подсказало Вите, что брюнетка не умерла от естественных причин, вроде инфаркта, а именно убита. Вот прямо здесь, в сквере, среди бела дня совершено злодейство, и полиция не будет особенно разбираться, учитывая Витина прошлое и настоящее. Витя был на месте преступления. И увидите такой послужной список, что можно прямо на месте оформлять его за решетку. Витя-гусь огляделся по сторонам. Сквер был пуст, только порывы ветра гоняли по асфальту обрывки бумажек и пустые пластмассовые стаканчики. Гусь тихонько поднялся со скамейки и медленно, самым независимым спокойным видом, пошел прочь. Главное не торопиться, не переходить на бег, ведь бегущего человека непременно запомнит. Хотя кому тут запоминать? Одни голуби возле скамейки копошатся. Гули-гули-гули. Возле ворот белого замка Хасана окликнул часовой янычар. «Кто такой?» — спросил он высокомерно. «Зачем идешь в замок? Что несешь в своем мешке?» «Я Хасан. Дервишь мне в Ликийской Текии. Шейх и послал меня, чтобы передать паше, сделанную по его заказу книгу. Эту книгу я и несу, Паше. «Калитак, проходи!» Янычар отворил калитку слева от ворот замка и пропустил его во двор. Хасан вошел. Перед ним, во дворе, трое солдат играли в кости. В стороне щипал травку старый мул. Молодая женщина с открытым лицом набирала воду из колодца. В глубине двора... Возвышалась круглая башня из ослепительно белого камня. Один из солдат прервал игру, поднялся, шагнул навстречу Хасану и спросил почти то же, что часовой. «Кто таков? Зачем пришел?» Хасан слово в слово повторил свой ответ. Солдат повернулся к башне и крикнул, сложив ладони. «Тут какой-то дервиш! Он говорит, что принес книжку нашему господину!» Прошло некоторое время. Наконец, двери башни отворились, вышел старик, похожий на колдуна из сказки, длинная борода, черный тюрбан, пестрый кафтан, софьяновые туфли с загнутыми мысами. Шаркая ногами, он подошел к Хасану, оглядел его с ног до головы и произнес резким, каркающим голосом. «Пойдем, дервиш! Господин Паша давно ждет эту книгу!» Хасан послушно последовал за ним. Они вошли в башню, поднялись по винтовой лестнице, прошли мимо первого помещения. Хасан увидел там с десяток янычар. Одни спали, другие чистили оружие или разговаривали. Один янычар поднял голову, посмотрел, кто поднимается по лестнице, но успокоился, увидев знакомого прислужника. Они поднялись еще выше и, наконец, оказались в большой круглой комнате, с окнами, выходящими на все четыре стороны света. пол комнаты был застелен дорогими тибристскими коврами, стояли низкие диваны, обитые испанской кожей, и серебряные итальянские канделябры. Посреди комнаты находилась удивительная вещь — огромный шар на подставке, покрытый рисунками и надписями. Хасан слышал от одного дервиша, которому пришлось в своей жизни много путешествовать что геуры придумали такой шар, на котором рисуют все земли и страны, все моря и реки, сотворенные Аллахом, милостивым и милосердным. И назвали этот шар глобусом, но он никак не думал увидеть этот геурский глобус в доме правоверного мусульманина. Азам Паша стоял возле глобуса, что-то на нем разглядывая. Это был невысокий худощавый человек средних лет в расшитом золотом кафтане. Лицо его, покрытое глубокими морщинами, казалось блеклым и невыразительным, особенно на фоне богатого наряда и удивительной обстановки его жилища. Войдя в обитель Паши, старик, сопровождавший Хасана, низко поклонился сам и ткнул дервиша в бок, прошипев «Кланяйся, Паше!» Хасан поклонился скорее по привычке, чем из почтения. Старик поклонился сделанным смирением. «Да продлятся твои дни, Паша! Прости своего слугу за то, что он нарушает твой покой!» Паша отвернулся от глобуса, шагнул навстречу пришедшим. «Кого ты привел, старик?» «Это дервиш из Мевлекийской теки, Паша! Он принес книгу, которую ты заказал их шейху!» «Ах, книгу!» Паша, казалось, был разочарован. А что беглого раба еще не поймали? Нет, Паша, его еще ловят. И мой пергамент не нашли, проговорил Паша невопросительным, но печальным тоном. Старик на это ничего не ответил. Должно быть, ответ был очевиден. Паша небрежным жестом отпустил слугу и повернулся к Хасану. Покажи мне книгу, которую ты принес, дервиш. Хасан еще раз поклонился и выложил книгу на низкий столик из благовонного сандалового дерева. Паша оживился, он перелистывал страницы, разглядывал чудесные миниатюры, изящные заставки и буквицы, расцвеченные лазурью и киноварью. «Прекрасная работа!» — качнул он головой, наконец оторвавшись от книги. «Передай шейху, что я очень доволен. Эта книга достойна лучших мастеров Герата или Тибриза». Удивительно, что такие мастера живут здесь, в этих глухих боснийских горах. Он немного помолчал, потом снова заговорил Тихо, мягко, доверительно. Знаешь ли ты дервиш, Почему все властители и полководцы так ценят красивые книги? Почему, едва получив власть и богатство, они заказывают их мастерам каллиграфии и художникам? Почему захватив город врага, они первым делом посещают его библиотеку, прежде даже чем сокровищницу. Потому что красивая книга — это одна из радостей жизни, одна из услад, дарованных нам Аллахом, милостивым, милосердным. Нет, дервиш, вовсе не поэтому. В жизни много радостей, более простых и понятных, чем книги. Вкусные яства, застольный разговор с друзьями. Прекрасные женщины, соколиная охота, породистые лошади. Но только книги дают владыкам и полководцам надежду, что дела их продлятся за пределами смерти, что они будут ведомы потомкам. Поэтому каждый владыка, победив врага, спешит в его библиотеку и приказывает своим мастерам в каждой книге стереть имя предшественника и заменить его своим именем. Но потом придет новый победитель и снова заменит имя. Так и происходит, Дервиш. Скажи, Дервиш, почему шейх именно тебя послал ко мне в замок? Шейх был добр ко мне. Он посчитал, что я сделал много для этой книги, что без моего труда она не была бы так хороша. Должно быть, это так и есть, Дервиш. Что ты делал в этой книге? Писал ли ты тексты? Рисовал ли миниатюры? Расцвечивал ли буквы красками? «Я рисовал миниатюры. Покажи мне их!» Хасан показал Паше свои работы. Он и правда мог ими гордиться. Лазурь голубая, как весеннее небо, киноварь красная, как кровь, сказочные птицы. Казалось, еще немного, и миниатюры оживут. «Ты правда очень искусен, дервиш!» — одобрил Паша. «Я награжу тебя по достоинству!» Он открыл сундучок черного дерева, Достал из него кожаный кошель, полный денег, и протянул Хасану. Хасан поклонился благодаря, но Паша продолжил. «Я знал одного мастера, каллиграфа, который владел своим искусством, как никто другой. Я повелел ему написать некий стих». Паша замолчал, задумавшись о чем-то своем. «И что же он справился с этой работой?» — осмелился спросить Хасан. «Справился». Где же теперь его работы? И где сам мастер? Не знаю. Я велел своим людям искать его повсюду, но он как сквозь землю провалился. Вот что я хочу от тебя, Дервиш, ведь ты знаком со многими художниками и песцами, мастерами рисунка и каллиграфии. Если ты услышишь от кого-то из них о моем беглом мастере, сообщи мне или кому-нибудь из моих слуг. Тогда я щедро награжу тебя, более щедро, чем сегодня. «Не знаю, владыка, где я могу о нем услышать? Я редко выхожу за ворота теки. «Ты понял меня, мастер. А теперь можешь возвращаться в свою текию? Я больше тебя не задерживаю». Паша отвернулся. Тут же рядом с Хасаном появился прежний старик, прислужник, и зашептал на ухо, «Пойдем скорее, Паша утонился и более не хочет разговаривать с тобой». Он вывел Хасана из башни, и довел до ворот. Хасан поблагодарил его и удалился. Ника проснулась от того, что дверь спальни ходила ходуном. Кто-то стучал и грохотал так сильно, что ручка вот-вот отвалится. «Ника!» — орал за дверью мужской голос. «Ника, открой! Открой сейчас же!» Ника потрясла головой и с трудом села на кровати. «Неужели ей снова подмешали что-то в еду?» Тут она увидела валявшиеся возле кровати шкурки от бананов и вспомнила, что ничего домашнего вчера не ела. Надо же, как разоспалась. «Ника, тебе плохо?» — надрывался голос за дверью. И бухнули ногой, отчего ножка стула вывалилась из ручки, и в комнату влетел фальшивый муж. Видок у него был так себе. Под глазом наливался фиолетовыми разводами приличный бланш. И шею он держал как-то в бок Видно, по шее тоже вчера дураку попала Ника сурово свела брови. «Ты чего разорался? Зачем дверь ломаешь? Угорел?» Супруг молчал, сжимая кулаки и тяжело дыша. «Ты что, оглох? Я спрашиваю. Ты чего буянишь? Вожжа под хвост попала?» «Я испугался!» — наконец выдавил он. «Интересно, чего? Бяки-закаляки?» «Ты все шутишь!» «А что мне, плакать прикажешь? Совсем с ума соскочил?» Она всунула ноги в тапочки и встала. «Уйди, мне одеться надо!» Тут за спиной Сергея нарисовалась свекровь с половником в руках. Она окинула орлиным взором поле битвы и прощебетала. «Хорошо спала, Верочка, мы уже волноваться стали. Поэтому решили мне дверь вышибить? Устроить, так сказать, пионерский подъем по горну? Обалдели, что ли?» Ника решила особо не выбирать выражение. «Ну, не сердись!» Свекровь сложила губы в куриную гуску. «Как ты себя чувствуешь?» «А вам зачем это знать?» Ника плечом отодвинула в дверях свекровь, и направилась в ванную, бросив на ходу. Лучше бы вы за своего сыночка волновались. Есть у вас какая-нибудь мазь от синяков? Помазали бы сыночку ушибы. Ему же из дому выйти нельзя. В коридоре торчал самозванец и глуповато улыбался. Ника прошла мимо него, заметив узкую полоску отросших у корней волос. Волосы росли темными. «Ага, стало быть, покрасился», — отметила она, «чтобы больше на Сергея походить. Но это же надо!» Она скрылась в ванной, закрыла дверь на задвижку, пустила воду и вытащила из кармана телефон. «Распродажа мобильных телефонов! Новые телефоны по цене производителя! Спешите!» — прочитала она свежую смс -ку. И номер телефона тот же самый, что в прошлый раз. Ага, стало быть, у Андрея две симки, и он купил ей новый телефон. Это хорошо, потому что по всему получается, что ей нужен помощник, и придется довериться Андрею. Она не хотела этого делать. Но нужно спешить, а то Серёже будет плохо. Она написала несколько слов в ответ. Из ванной Ника вышла при полном макияже, нетерпеливо отмахнулась от свекрови с её непременным нытьём по поводу завтрака, пошла в прихожую и стала одеваться. «Ты куда это?» Фальшивый муж возник у входной двери в позе со скрещенными на груди руками, свойственно императору Наполеону во время сражений. «В банк! Нужно кое-какие бумаги подписать!» «Менеджер вчера звонил», — на голубом глазу соврала Ника. «Никто тебе вчера не звонил», — нахмурился муж, но от того, что щека распухла, получилось у него совсем не грозно, а просто противно. Перекосила морду лица, да и все. «Ты-то откуда знаешь?» «Сережа отвезет», — как обычно влезла свекровь. «С такой-то рожей?» — взвелась Ника. Она сильно нервничала. «Пока она тут с этими идиотами разбирается, настоящего Сергея и ее Сережу, возможно, пытают». «Пусти меня!» — крикнула она и ткнула самозванца кулаком в живот. Ткнула не сильно, но, очевидно, попала по больному месту, потому что он взвыл и согнулся пополам. «Ну что ты творишь?» — устало сказала свекровь. Как оказалось, сказала не Нике, а своему сыночку. Он с трудом разогнулся и посмотрел на Нику с самой настоящей ненавистью. «Вера, тебе и правда не стоит ездить одной!» Лидия Сергеевна вклинилась между ними и дернула своего придурка за руку, Она-то думала, что незаметно, но Ника увидела. «Ладно, пускай отвезет», — согласилась она. «Хотя тут близко». В машине, как обычно, самозванец включил музыку, так что можно было не разговаривать. «Ну?» — спросила она с насмешкой, когда машина остановилась у дверей банка. «Пойдешь со мной?» «Так продвинешься только до первого охранника. С такой рожей тебя на порог не пустят. Так что поставь машину в сторонке и жди меня. Не бойся, не сбегу». Мне транспорт нужен, потом еще в одно место поедем. Он скрипнул зубами и отвернулся. Андрей уже ждал ее в холле банка. Ника подхватила его под руку и устремилась в самый дальний угол, где стояли два кресла и столик с рекламой банка. Она приметила это место в прошлый раз. Здесь можно было спокойно поговорить. Они сели в кресло, и Андрей поторопился спросить. «Слушай, я вижу, что тебя привез тип, который буянил в ресторане. «Почему?» — начал он. Еще я вижу, что ты очень расстроена. Что происходит, Ника? Кем тебе приходится этот недоумок? И где твой муж?» Вот так сразу ухватил суть. Хотя что тут думать-то, когда вместо мужа какой-то урод крашеный? «Прежде чем ответить тебе», — сказала Ника, — «я тоже задам вопрос. Скажи, зачем ты приехал в Петербург? Вот просто так взял и привез мне фотки». Решил самолетом туда и обратно смотаться из хорошего ко мне отношения? Или ты на Сапсане? Слишком ты добрый к малознакомому человеку. Так не бывает. Андрей смешался. Вот здесь, в этой суете, он должен рассказать Нике о своих чувствах, когда она вся на нервах, вон руки едва ли не трясутся, и голос какой-то слишком высокий с надрывом. Да уж она, пожалуй, слушать не станет. А если выслушает хотя бы до половины, то скажет, нашел то же время. Нет уж. Он так не может, да и не хочет. Андрей твердо посмотрел Нике в глаза. Под его взглядом она немного смешалась, с чего ей вздумалась разговаривать с ним таким тоном. Нельзя так с человеком. Она от него ничего, кроме хорошего, не видела. «Ты знаешь этот город. Ты не в первый раз здесь», — пробормотала она. «Ты не думай, я не навязываюсь расспросами. Но раз ты спрашиваешь, что и я...» «Понятно», — перебил он. Я учился здесь, в политехническом институте. И у тебя тут друзья? Институтских почти нет, но есть армейский друг. Ты в армии служил? Она непритворно удивилась. На него это было совсем не похоже. Да уж, служил. Он вспомнил Чечню, горные дороги и пыль, красную пыль повсюду. На одежде, в койке, в кружке с чаем. И еще постоянное тошнотворное чувство страха Что вот сейчас за этим самым поворотом начнется ад. Посыплются камни, оглушит стрельба, и дьяволы с тряпками на лицах появятся ниоткуда. Вот вроде вокруг, насколько хватает глаз, совершенно безлюдная местность, только горы плавятся на солнце. А через секунду начинается кровавый бой. И так почти все время, пока идет колонна машин по горным ущельям, черт бы их побрал! И сами горы тоже потому что эти сволочи у себя дома, на местности, ориентируются прекрасно. Их спрячет любой пастух в своей хибаре. Да что там, они как змеи могут сохраниться под любым камнем. Андрея забрали в армию после первого курса. Так получилось. Он жил в Москве с матерью и отчимом, с которым отношения никак не налаживались. Скандалили каждый день. Мать часто болела, у нее было слабое сердце. Она не умела хитрить, говорить полуправду, сглаживать ситуации. Не было у нее ни сестер, ни других родственников, ни близких подруг. Отчим всех распугал. Коллег по работе тоже не привечал. А с соседками мать никогда не откровенничала, никому не рассказывала о своей семейной жизни, из гордости. Так и жили, в постоянных скандалах и ссорах. Андрей часто высказывал матери не в самых приятных выражениях все, что он думал об отчиме. Она никогда его, поганца, такого не обрывала, только моргала испуганно и втягивала голову в плечи. Когда Андрей окончил школу, мать решила, что ему лучше учиться в Питере. Она хотела разделить сына и отчима, которые люто ненавидели друг друга, и жить в такой семейной обстановке было для всех невыносимо. Андрей уехал, поступил в политехнический. Учился слабо, стипендию не получал, приходилось подрабатывать, чтобы платить за съемный угол и пропитание. Общежитие обещали, но пока не дали. Но он старался учиться. Только времени катастрофически не хватало. Из дома ему ничего не присылали, отчим неусыпно за этим следил и устраивал матери разносы даже за посылку с домашним вареньем и сушеными яблоками. В общем, после первого курса Андрей домой не поехал, устроился в магазин грузчиком. Потом взяли его на вещевой рынок в палатку торговать, так лето и прошло. Мать писала письма, он ей редко звонил и знал, что маме предлагали операцию, но она пока не соглашалась, потому что очень боялась. А осенью вдруг неожиданно позвонил отчим. Мать в больнице сказал, приезжай, а то не успеешь. Он и сорвался, никого не предупредил. А когда вернулся, замдекана наехал на него танком, дескать, прогулы, успеваемость плохая, будем отчислять. Андрей ему про мать больную, а тот отмахнулся. Все вы, мол, разгильдя и так говорите. Небось, в голове только ветер, а теперь матерью прикрываешься. Вот если бы ты справку принес, что мать твоя умерла, тогда бы я поверил». Сволочной был мужик. Говорили ребята, взятки брал, а с девчонок вообще натурой требовал. Андрей, конечно, не в лучшей форме тогда был. Как услышал его слова про мать, так и врезал замдекана по морде. И убежал. Дверью хлопнул. Андрея взяли в Москве через два дня. Мерзавец замдекана сообщил в военкомат. Призыв осенний уже заканчивался, Андрей последним успел. И главное, приказа еще не было о его отчислении. Замдекана задним числом все оформил. И попал Андрей сразу в Чечню, где дьяволы с повязками на лицах неожиданно выскакивали из засады. А самым страшным было ожидание, когда гадали, в какой момент это случится, вот за этим поворотом или за следующим. И так час за часом, день за днем, пока это ежеминутное ожидание смерти, ожидание ужаса, не стало для него привычной, будничной рутиной, пока чувство опасности не притупилось, не сгладилось от бесконечного повторения. И вот как-то раз Андрей и еще несколько ребят ехали на броне БТР, одурев от слепящего солнца и однообразие горной дороги, да просто от усталости. Высоко в бледно-голубом выцветшем небе парил одинокий коршун, бронетранспортер мягко переваливал через очередной валун, Свернул за скалу, и тут сверху на дорогу посыпались камни. Мощный мотор натужно заурчал и заглох. На мгновение наступила звенящая удивительная тишина. Молоденький лейтенант выглянул из люка и заорал. «Духи, засада, занимайте круговую оборону!» И тут же, словно по его команде, со всех сторон загрохотали выстрелы, засвистели пули. Лейтенант вскрикнул высоким, резким голосом и упал лицом на броню. Часть его головы снесло взрывом. Обнажилось что-то отвратительное, жуткое, серо-розовое. Андрей и бойцы скатились с брони, вжались в каменистую, жесткую почву чужой, негостеприимной земли, чтобы стать незаметными, невидимыми. Рядом с ним лежал Костя Мухин по прозвищу Муха, белобрысый парень из Архангельска. Чуть дальше, в неглубокой ложбинке, Никита по прозвищу Кит. Рядом с ним Витька Салагин, откликавшийся на Салагу. Костя Мухин приподнялся, стащил с плеча автомат и дал короткую очередь по обломку скалы, похожему на зуб великана, из-за которого строчил тяжелый пулемет. Андрей опомнился, тоже изготовил автомат к бою, перевел его в режим одиночной стрельбы, чтобы сэкономить патроны, и выстрелил в какое-то красное пятно, выделявшееся на пыльно-сером фоне каменистого склона. И тут раздался самый страшный звук — резкий разбойничий свист, Какой издает в полете, выпущенная из миномета мина. Андрей еще плотнее вжался в землю. Страшно гулко ахнула, на какое-то время он оглох, потом снова вернулись звуки. И где-то совсем рядом раздался детский плащ, жалобный, захлебывающийся. Андрей удивленно огляделся: Откуда здесь мог взяться ребенок? Он увидел муху. Тот почему-то не лежал и сидел раскачиваясь, как на молитве, и прижимая к себе кровоточащий обрубок руки, как мать прижимает к груди младенца. Оказывается, это он плакал тонким детским голосом. «Муха! Держись!» — крикнул Андрей, как будто его голос мог перекрыть грохот боя. Он нашарил в ранце санитарный пакет, разорвал упаковку бинта, подполз к мухи, собираясь перебинтовать руку. Краем глаза он увидел как водопад камней и песка обрушился на ложбину, где укрывались киты и Витька-салага. И тут снова раздался душераздирающий свист. А потом все стихло. «Да, служил я в армии», — повторил Андрей. И по его тону, по незнакомому выражению, которое на мгновение появилось в его глазах, Ника поняла, что он не хочет. Точнее, не может говорить об этом. Ни с кем. Никогда и что сейчас он вообще не здесь, ни не с ней. Он и правда был не здесь. Не здесь и не сейчас. Он не мог забыть войну, просто выбросить из памяти навсегда те несколько недель, что случились после взрыва. Он-то думал раньше, что горная дорога — это дорога в ад. Оказалось, это был первый круг преисподней. А дальше началось самое жуткое.